Глава пятая Первая Тик Мерфи стал первым дежурным, которому Клинт рассказал все Правду об Иве Ее слова о том, что все будет зависеть От того, сможет ли Клинт сохранить ей жизнь или нет Поскольку она не собиралась отвечать на обвинение подобно Иисусу Христу перед Понтием Пилатом Закончил Клинт словами Я солгал, потому что не мог заставить себя сказать правду. Правда столь велика, что застревает в глотке. Так-так, вы знаете, док, э, что я преподавал историю в старших классах. Взгляд Тига как раз напомнил Клинту о школе. В этом взгляде сквозило сомнение, а есть ли у тебя разрешение на выход из класса? Этот взгляд хотел разобраться... «А не расширены ли у тебя зрачки?» «Да, я в курсе». Он увел дежурного в прачечную, где они могли поговорить наедине. «Я первым в семье получил диплом колледжа, и поддержание порядка в женской тюрьме для меня – не шаг наверх по карьерной лестнице, но я видел, как вы заботитесь об этих женщинах, и я знаю». Пусть за ними числится немало преступлений, в большинстве своем они не такие уж плохие. Так что я хочу помочь, дежурный поморщился и прошелся рукой по идеющим волосам. Не составляло труда представить, каким он был учителем, как рассказывал перед классом, рассказывая, сколь велика разница между легендой от Хэтвилдах и Маккоях и исторических фактах об их противостоянии, как все яростнее теребил волосы, увлеченно раскрывая тему. Так помогите. Если ни один из дежурных не согласится остаться в тюрьме, он попробует сохранить изоляцию в одиночку. И проиграет. Терри Кумс и этот новый парень рассчитывали на оставшихся полицейских. При необходимости могли собрать других мужчин. Клинт видел, как Джерри оглядывал забор и ворота в поисках слабых мест. «Вы действительно в это верите? Вы думаете, она...» «Волшебница?» Слово «волшебница» Тик произнес с теми же интонациями, с какими Джаред произносил слово «серьезно», если спрашивал «Ты серьезно хочешь посмотреть мое домашнее задание?» Я верю, что она может как-то воздействовать на то, что происходит. Но, что более важно, я уверен, что мужчины за этими стенами тоже в это верят. «Вы верите, что она волшебница?» Тик снова напоминал охваченного подозрениями учителя. «Парень, сколько ты выкурил?» «Если честно, то да». Клинт поднял руку, чтобы Тик дал ему договорить. «Но даже если я ошибаюсь, мы должны удержать эту тюрьму. Это наш долг. Мы должны защитить всех наших подопечных. Я не верю, что пьяный Терекумс или...» Фрэнк Джирри или кто-то еще просто поговорит с Эви Блэк. Вы ее слышали, бредит она или нет, но у нее врожденная способность злить людей, и она будет делать это до тех пор, пока кто-то не выйдет из себя и не убьет ее. Кто-то или они все ее могут даже сжечь на костре. Вы в это не верите. Как раз верю. Факельные бригады. «О чем-то вам говорят?» Тик привалился к одной из больших стиральных машин. «Хорошо». Клинт едва удержался, чтобы не обнять его. «Спасибо». «Ладно, это моя глупая работа, знаете ли, но... Пожалуйста». «И сколько, по-вашему, мы должны продержаться?» «Не очень долго, максимум несколько дней. Так, во всяком случае, говорит она». «Тут до него дошло» что он говорит об Иви Блэк как «древний грек о разгневанном божестве». Это не лезло ни в какие рамки. Однако казалось верным.